Это очень не нравилось, Комаров. «Никого?» — сказал неизвестный. В квартиру вошел Пахомов. Вызгливо посмотрел на незнакомца и закрыл за собой дверь. Из комнаты вышел Перцов. «В доме никого нет», — доложил он. «Оружие есть?» — спросил Комаров, продолжая сжимать в руках пистолет, направленный на незнакомца. «Нет», — мрачно ответил тот. «Перцов, обыщите!» — приказал Комаров, убирая оружие. Незнакомец медленно поднялся. Перцов быстро прошелся по его одежде. «Ничего нет», — доложил он. «Спуститесь вниз», — приказал Пахомов, «и оставайтесь в автомобиле вместе с Чижовым. Кто бы ни вошел в дом, проверяйте, на какой этаж он идет. Если на наш, то выйдя из лифта, постучите в соседнюю квартиру, а мы встретим этого визитера». — Вы все поняли? — Понял, — кивнул Перцов. — Разрешите идти? — Идите. Капитан, мрачно посмотрев на стоявшего незнакомца, вышел из квартиры. — Давайте пройдем в комнату, — предложил Пахомов. — Не будем же мы здесь разговаривать. В большой просторной столовой незнакомец сразу направился к стоявшему с правой стороны от входа столу. Стоять, — приказал Комаров, не убирающий пистолета, — сядьте на диван. Вон туда, в другой угол. Незнакомец пожал плечами и прошел к дивану. Он по-прежнему хранил абсолютное спокойствие. Пахомов и Серминов сели за стол. Комаров поставил стул в двух метрах от дивана и сел напротив незнакомца. «Ну и для чего нужен весь этот спектакль?» — спросил вдруг незнакомец. «Вопросы будем задавать мы», — угрюмо произнес Пахомов. «Идите к черту!» — как-то непонятно мягко сказал незнакомец. «Давайте лучше по-хорошему убирайтесь отсюда». Без глупостей, — жестко произнес Пахомов. Я старший следователь по особо важным делам прокуратуры республики. Мой коллега — старший офицер ФСБ. Другой мой, тоже коллега, ходил сюда с донесениями на нашу группу, что само по себе является уголовным преступлением, так как разглашение тайны следствия не позволено никому. Кроме ведущего. Это делал следователь. То есть, кроме меня. Я не помню, чтобы давал согласие на подобное. Вы меня понимаете? Я вас знаю, сказал незнакомец. Вы Павел Пахомов. А это подполковник Валентин Комаров. Но напрасно вы врываетесь к нам подобным образом. Это явочная квартира Федеральной службы безопасности, и вы будете отвечать за самоуправство. Ответим. — мрачно пообещал Комаров. «Кто вы такой?» — спросил Пахомов. «Это не ваше дело», — огрызнулся незнакомец. «Вполне достаточно того, что я вам сказал. Это квартира ФСБ. Я прошу вас покинуть это помещение». «Не бери глоткой», — вмешался в разговор Комаров, — «и не ори. Тебя спрашивают, нужно отвечать. Мы приехали сюда не для того, чтобы видеть твое хамское поведение». «Уходите!» — просто сказал незнакомец. «Сначала нужно представиться. Я действительно подполковник ФСБ Валентин Комарова. И вот мое удостоверение — это чтобы ты не говорил, что принял нас за бандитов. На будущее. Ну а где твое удостоверение? Позвоните к себе в центральный аппарат», — нервно дернулся незнакомец, так и не назвавший своего имени. Позвоните, и вам скажут. Я уже звонил, ответил Комаров, и мне сказали, что такой телефон у них по картотеке не проходит. Кому вы звонили? Кому надо, тому и звонил. Позвоните в секретариат. Я дам вам телефон. Они не занимаются телефонами оперативных сотрудников. Верно, но вы можете попросить соединить вас с одним из заместителей директора ФСБ он контролирует работу отдела по борьбе с терроризмом. С кем, изумился Комаров, посмотрев на Пахомова.